который местами высыпался, оставив в стенах дома прямоугольные ниши. Кое-где во дворах еще стояли редкие обугленные убитыми морозами ядерной зимы деревья. Большая часть таких деревьев давно повалилась и сгнила в труху. Они обходили одиноко стоявшие стволы стороной. В любой момент с полувековой коряги могла отломиться ветка и рухнуть на голову.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 Для медведя зверюга была, конечно, маловато, но для собаки ее размеры были слишком огромны. Первослав выстрелил, но промахнулся. Стрела полетела немного выше холки зверя и воткнулась в трухлявый кирпич стены. Быстрота реакции не подвела яросвета. Он трижды выстрелил точно в голову летевшей прямо на него собаке. Когда псина достигла его, она была уже мертва.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 Ключ от места, где хранится будущее величия рейха. «Давай, долби. Как устанешь, я сменю», — сказал капитан вооруженных сил нового славянского рейха Дима Яросвет и подошел к окну. Выглянув из окна, он осмотрелся. На улице было тихо. Почерневшие местами порушенные дома без стекол, проживевшие остовы машин, прямо напротив дома лежал на боку автобус.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 На железных ножках и два офисных стула. На столе под слоем пыли лежал плоский прямоугольный предмет толщиной около 3 см, в котором я рассвет не сразу признал ноутбук. Забери это! Я рассвет кивнул на ноутбук. Сам он, не теряя времени, направился к сейфу и стал набирать шифр, который ему сообщил Волк. Тихо щелкнул замок сейфа и я рассвет потянул на себя тяжелую дверцу.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 чуть выше поясницы, аккурат под рюкзаком с ноутбуком, перебив спинной мозг, изменила траекторию, пройдя вверх сквозь кишечник под неправильным углом и, царапнув сердце, разорвала одну из артерий. Когда прыгун упал на землю, за окном он был уже мертв. Подстрелив здоровяка, Молотов повернулся в сторону комнаты, в которой уже не было говоря.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 С некоторым опозданием кто-то дал очередь из калаша, после чего и закон послышался матку Валды. Витек как раз повернулся в тот момент к Сереге хмурому, когда из окна кухни прямо между ними вылетело прошитое пулями тело лысого мужика. Когда я рассвет выскочил через окно.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 Тогда на поселение напала банда дикарей-людоедов, и он, Дима, бежал тогда со всех ног вглубь мертвого города. И вот он, Яросвет, офицер вооруженных сил Рейха, Белая Кость, командир элитного подразделения, разгромленного какими-то колхозниками-анархистами, командир лучшего корабля Рейха, уничтоженного корабля, доверенное лицо самого фюрера, бежит.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 Здесь он увидел едва заметный след, ведущий во двор. Во дворе у первого подъезда волк заметил на земле несколько бурых пятен и след, ведущий к приоткрытой подъездной двери. Я раз... В этом самом подъезде. Ну что же, капитан, вот сейчас мы с тобой и рассчитаемся. Мысленно обратился к заклятому врагу волк. Не помешали бы нам только. Поозиравшись, по сторонам. Волк убедился, что местных поблизости нет, после чего беззвучно скользнул в полумрак подъезда. Забежав в магазин, Витек увидел, как в конце темного зала скользнула тень волка. Тот свернул куда-то влево. Витек направился следом, спотыкаясь о разного рода хлам. Он кое-как преодолел торговый зал, пару раз чуть не подвернув при этом ногу. Слева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 «Ну чего стоим, Витя? Пошли, пошли!» Кувалда перешел на быстрый шаг, но не стал останавливаться. Витек последовал за ним. «Дядь Вань, тебя ранили!» – обеспокоенно сказал парень. «Надо перевязать!» «И ты туда же!» – недовольно пробурчал кувалда. «Нет, стой, командир!» – решительно остановил Витек кувалду. Впервые назвал того не дядей Вани, как обычно. Отцом он отчима никогда не называл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 Он сидел полулежа, голова его при этом уперлась подбородком в грудь, глаза были слегка прикрыты, но реакции на появление волка не было. Волк ожидал чего угодно, ловушек, сопротивления, новой погони, но перед ним был раненый и без его волка помощи обреченный умереть в ближайшее время от потери крови человека. «Вот сука, чтоб тебя, — произнес волк с досадой, — шел за тобою, падла, чтобы ебнуть своими руками, а ты, козел лысый, решил сам помереть!» Как оказалось, Яросвет был в сознании и все слышал. Он медленно, с очевидным усилием поднял голову и посмотрел на волка. «Что же ты? Стреляй, людоед, пока есть такая возможность!» Медленно проговорил слабым голосом раненый. «Ты ведь волк, да? Волк, людоед, <coughs> каннибал!» Губы рассвета скривились в презрительной улыбке. Прозвучавшие в тишине мертвого дома слова были как пощечина, как позорная плеть. Волку показалось, что даже стены, услышав эти слова, постарались эхом передать их вниз, На мертвую улицу, стенам соседних домов, чтобы каждый, кто способен понять эти слова, услышал, узнал, кто он такой, волк. Каннибал, заткни ебало, проскрежетал сквозь зубы волк. Ты тварь фашистская, хоть и не жрешь никого, зато сколько рабов у тебя, а? Сколько? Волк был каннибалом, он ел людей и считал это правильным. Считал, что это справедливо, что побеждает сильнейший, и слабый не должен иметь права на жизнь, слабый должен стать добычей сильного, закон джунглей, закон диких земель. В Ставропольской общине, где вырос Алексей Волков, человеченкой всегда баловались. С самой войны. Не так, чтобы совсем в открытую, неприличным это считалось в открытую, но если выпадал случай, никто и не отказывался.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 Раз съел и нет его, так вы их медленно по кусочкам жрете изо дня в день, из года в год. Чем ты лучше меня? Рабов тяжело усмехнулся рассвет. А кто они эти рабы? Дикари, каннибалы, всякая мразь населившая русскую землю и ты один из них волк заткнись тварь это я тварь засмеялся через силу яросвет это ты тварь волк и твои не люди которые малюту сожрали грудной кашель сотряс тело капитана прокашлявшись и сплюнув на пол он продолжил а ты волк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 Первой ошибкой, которую допустил Волк, стало то, что он сразу не застрелил Яросвета. Второй, что не разоружил его. Третий, что позволил себя спровоцировать, потеряв самообладание и бдительность. Результатом этих ошибок стало произошедшее в следующую секунду. Мгновение...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 «Спрос будет за других, за наших товарищей!» Лицо Кувалды посуровило. «Эй, у вас там все живы?» Раздался снизу голос Молотова. «Почти!» — ответил Витек, доставая из рюкзака флакон с очищенным самогоном и еще один ППИ-1, последний. «Поднимайтесь сюда, тут помочь надо!» «Вить, глянь, чего это с ним?» — сказал Кувалда. «Кажись, отъезжает фашист!» В глазах у Дмитрия Яросвета стало темнеть. Когда снизу поднялись еще двое местных, все они в Рыжебородый и тот, кого Рыжебородый назвал Витей, стали странно похожи между собой, как бывают похожи тени на стенах домов вблизи от эпицентров. Тени что-то говорили, похлопывали его по щекам, но не мог разобрать слов. Наступала темнота, и звуки тонули черном снеге, стремительно заполнявшим все вокруг. Оставались только черные немые тени, но и они быстро исчезли. Черный снег поглотил их, больше Дмитрий ничего не видел и не слышал. А потом остановилось и само время. Глава 6. Объект. 8 июня 2077 года. Бывшая Россия, Кубанская область,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 Двухпутная железнодорожная линия здесь заканчивалась. Дальше в направлении бывшей станции метрах в двадцати от переезда рельсы понемногу плавились, растекались и исчезали в гладком слегка вогнутом к центру поросшим мелкой густой травкой округлом поле, в центре которого, где когда-то стояло здание вокзала, голубым зеркалом блестело озеро.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 Осподобился персонального точечного удара. Ну, надо же было затруднить грядущим поколениям русских варваров доступ к прославленному порту на Черном море. Сам порт, а заодно и город, что вокруг порта, на всякий случай тоже разбомбили. «Красиво», — добавил махновец Леха Длинный, «прям как по циркулю». В отряде кувалды было девять человек. Все опытные искатели. Пятеро из «Свободного», сам командир Витя Стас Камрад и Серега Хмурый, и четверо из «Махновки», Длинный, Колячие и братья Ваган, он же «Вагон», и Армен, прозванный «Армяном». Ехали на велосипедах. Велосипед – педальный конь искателя по трассе А-146 Екатеринодар-Верхнебаканский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 котя рядом горный велосипед с широкими толстыми колесами лёха длинный, бывший в отряде вторым после кувалды и старший над махновцами. Командир протянул длинному кисет с табаком, тот взял кисет, достал из нагрудного кармана кителя старинную трубку и споро начинил. Бывал в тоннелях таваня -то, раскурив трубку и передавая кисет обратно кувалде поинтересовался длинный. Бывал коротко ответил кувалда.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 Информацию из ноутбука удалось извлечь только на одиннадцатый день, после схода. Стало известно точное место расположения объекта. На следующий день отряд кувалды выдвинулся к Новороссийску. Нужная ниша, отмеченная наимевшейся у кувалды схеме тоннеля, начерченной от руки на двойном тетрадном листке в клеточку, нашлась там, где и полагалось, через 680 метров от заваленного портала.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 и вложил прямоугольник в углубление. Ключ-карта прилипла к пластине, утонув в углублении наполовину толщины. Вот значит для чего железная рамочка, решил Кувалда. Чтобы примагничивалась. Тотчас за стеной что-то загудело. Ногами Кувалда ощутил легкую дрожь. Потом за железной стеной в нише глухо заскрежетало. Секунд через пять звуки прекратились.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 И из него дальше вела еще одна гермодверь, попроще, открывавшаяся посредством знакомого любому искателю штурдвального механизма задраивания. Там же обнаружилось и устройство отпирания гермодвери, состоявшее из двух противовесов, перемещавшихся в вертикальной плоскости по прикрепленным к стене направляющим и двух цепных лебедок.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 проституток и горничных. Соседняя Беларусь получила свою порцию радиоактивного внимания из-за океанской цитадели свободы и демократии. Маленькая Молдова получила, Великая Польша получила привет из тоталитарного русского Мордора. Латвия, Литва, Эстония, Чехия, а Украину обделили вниманием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 расщепив дверной короб возле замка из квартиры тут же пахнуло гнилью отступив от двери беленко набрал в легкие воздуха потом быстро прошел внутрь не особо осматриваясь в квартире более 10 лет не было живых людей открыл окна на кухне и в единственной комнате где на почерневшей от гнили кровати белели кости и не дыша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 Жрец рода, ответил ему старик, нисколько не придавая значения направленному на него оружию. А ты, Андрей, никакой не Андрей, а Белогор. Род призывает тебя. Глава 7. Выродки. 8 июня 2077 года, бывшая Россия, Кубанская область, Кущовский район, недалеко от хутора Тауруб II.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 и поросшей мелкой травкой асфальтированной дороги. Справа стояла разросшаяся в вековыми дубами, орехами и рабиниями лесополоса, превратившаяся за минувшие после войны без малого шесть десятилетий в настоящую чищобу. Слева тянулся молодой лес, все из тех же дубов и орехов с сложными акациями, разросшиеся прямо на бывшей пашне. На дороге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 За что тебя железным прозвали? поинтересовался у спутника Шава невысокий жилистый армянин с гладко выбритым лицом в камуфляже рассветки дубок и со снайперской винтовкой мосина за спиной, мерно крутивший педали выкрашенного в темно-зеленый цвет, тщательно ухоженного спортивного велосипеда. Они были давно знакомы, но шапочно. На выходы вместе не ходили.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 Саня Железный был высок, плечист, белокур и голубоглаз. Женился поздно, в 25. Но за 7 лет брака с Натальей, одной из самых видных в селе женщин, успел стать отцом 4 раза. У Железного росли три на загляденье хорошенькие дочери и младший сынишка. Это, разумеется, официально, поскольку до своего 25-летия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 Ее кто-то из засранцев удачно ляпнул. Дескать, ну Саня Железный. Такая вот стойкость организма, подытожил Железный. А к спиртному я с тех пор равнодушен. Могу чуть выпить, но без фанатизма. Сотни метров впереди показалась Т-образная развилка. Это была поперечная дорога, на которой им нужно было поворачивать направо. Но сначала следовало осмотреться.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 «Не жилец», — сказал про себя Железный. «Ну вот и все», — прохрипел с нелепой улыбкой Шава, угадав мысли Железного. «Забирай пакет и мосинку и уходи». Ух Шава закашлялся, при этом кровотечение из раны заметно усилилось. «Скорее давай!» Он вяло хлопнул Железного по руке.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 Задал себе вопрос Мыкола. «И туда, и обратно, и дорогой, на какой высоче не встретишь?» «Это рыскатели», — сказал Мыкола, обращаясь к сыну. О важных делах он с бабами не разговаривал. И с Васькой Коева считал за бабу тоже. «Ихние кодвы дальше к Екатеринодару живут, а рыскатели эти рыщут по пустырям». «Да по городам, где кабанчики совсем отбитые. Сталкера, ебтыть. Понял?» «Ага», — кивнул дебильной мордой Петька. «Понял. Я про сталкеров книжку даже читал. «Бешеный в Припяти» называется. «Лукьян Дивнов» написал. Или «Дивнов». «Вот», — назидательно поднял палец вверх мыкова. «Про хабар в книжке было?» «Ага» снова кивнул петька вот и смотри если рыскатели этих хлопнуть мы с них и добра всякого возьмем ну как хабар понял Петька продолжал усердно кивать важно и деловито И мясо в ледник затарим Петюня васюша вмешалась в разговор мать давайте за стол садитесь борща поешьте а голоддали небось голубки.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 «А по прямой нынче никто не ходит, сын». Макола защелкнул в магазин последний патрон, отложил его в сторону и принялся снаряжать второй. «Ездят они, судя по твоим словам, к Ростову или в область, и ездят скрытно не по большим дорогам, не через Кущевку или Староминскую, а через наши ебеня, километров по 200 в одну сторону накручивают».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 Громко объявил он так, чтобы гремевшая посудой за грубой жена услышала и глянул с прищером на сына. Тот явно гордился похвалой отца. «Ездят? Значит, рыскатели эти всякими ебенями», продолжил. «Мы отделе. Ездят, и тут хуяк потерялись. И откуда их ним знать, где они на этих двухста километрах потерялись?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 Есть несколько домов вдоль бывшей федералки, но кабанчики там не живут. Огороды не родят, да и по дороге, случается, ходят всякие лихие люди. Тот же Мыкова и ходит. Иной раз случается Мыколе изловить кабанчика дикого, отбитого на всю голову. Но с такими всегда бывают трудности. Отбитого не зашугаешь, только взять и палкой гнать до самого сарая. Да и больные они обычно все. И не только на голову. Из рыскателей кабанчики плохие. Такого даже если под замок посадишь, он возьмет да убежит и беды наделает. Нет, этих только на солонину давледник. А вот добра с них Микола точно возьмет и устроит всей семье праздник. Микола решил выбрать именно это место из расчета на то, что в каком бы направлении не двигались рыскатели, на идеально ровной и прямой дороге на расстоянии до 300 метров профессиональным снайпером Микола не был и трезво оценивал свои возможности, они будут как мишени в тире. В тире Мыкова, конечно же, не бывал, но и совсем уж не у чем не был с малых лет, а было ему полных 33 Мыкола собирал оружейные журналы и знал, что такое тир. Несмотря на острый дефицит патронов, Мкола регулярно устраивал с сыном импровизированные стрельбища на таких вот дорогах, где стрелял по самодельным мишеням. Он залег в глубине чищебы с заповаленным ураганом деревом, устроив удобную подстилку из принесенного с собой каучукового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 «Батя!» – начал было Петька, но Мыкола, не шевелясь, сквозь зубы процедил. «Вижу, тихо!» Петька замолчал и замер. Васька же при Мыколе всегда был тише воды. Скорость у велосипедистов была небольшая, но сразу не остановятся, да и руки заняты. А Мыкола, вот он, сидит за деревом, смотрит на них в прицел СВД. «Грохну обоих».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 Перев затуманенный взор вверх, в небо, сквозь кроны полувековых дубов. Его окружала тишина. С от кузнечиков и жужжания насекомых все стихло. И вдруг он услышал звук, каких прежде никогда не слышал. Сквозь пелену Шава заметил движение. Усилием воли он сфокусировал взгляд и увидел, что прямо над ним на ветке дуба сидела птица. Настоящая птица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 «Хера развылся! Найдем тебе нового друга! Вот только мне сначала отлежаться чутка придется!» Петька не реагировал, продолжая выть над убиенным. «Эй, бля! И я с кем разговариваю?» Мыкова загреб пальцами жменью земли с мелкой травой и корешками и швырнул в сына. Тогда Петька резко обернулся и навел на отца ствол сайги. «Это ты его к сталкеру этому послал!» Давая петуха, зло выкрикнул он. «Ты!» «Ах ты, сучонок!» Взревел Мыкова и зашарил рукой рядом. СВД лежало в метре от места, где в раскорячку полулежал-полусидел Мыкова. «Грабли к стволу не тяни, бать!» Угрожающим тоном сказал Петька. «Да ты совсем охуел, сынок!» Рявкнул Мыкова.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 Петька немного намочил штаны и быстро повернулся. «Лапы подними!» Петька поднял. «Точно в выродок!» констатировал Железный, отметив, что на правой руке Петьки рядом с мизинцем торчал лишний палец, кривой и короткий. Быстро глянув на труп Мыковы, Железный увидел, что у трупа на обеих руках было по шесть пальцев, причем, похоже, все были функциональными. Внешнее сходство – Между Мэколой и Петькой, несмотря на отсутствие верхней части головы у первого и бороды у второго, было очевидным. Да и конец разговора, когда Мэкола называл Петьку сыном, Железный слышал. «Сейчас, Выродок, я буду задавать тебе вопросы, а ты будешь мне на них честно отвечать. Ферштейн?» что?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 Соорудив напоследок с помощью топорика и ножа простой деревянный крест, железный постоял минуту, неумело перекрестился и пошел к велосипедам. Закрепив поперек багажника велосипед шавы и трофейное оружие, железный не спеша покатил к перекрестку, где свернул сначала налево, к тайнику, забрал тетрадь, развернулся и поехал по знакомому маршруту. В Новостепнянский Железный заезжать не стал. Хотя, если по-хорошему, надо было бы пристрелить оставшихся там бабу и двух растленных папашей девок. Не потому, что растленных, конечно. Тут девочек только пожалеть можно. Вот только девочки эти, как и их мать, были людоедами. А с людоедами у Искателя закон простой. Людоеда убей!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 Мосинку Шавы и трофейную СВД, предварительно на скорую руку почистив и, завернув промасленные тряпки, положил на доски, перекинутые с балки на балку под крышей гаража. А Сайгу и ТОС, тоже кое-как почистив, засунул под заднее сиденье машины. Когда он заканчивался с хроном, уже стемнело и пришлось включить светодиод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 Перелил в графин, а потом сварил пшенную кашу. Вместе с сухой лепешкой, куском сала и головкой чеснока вышел сытный ужин. Поел железный там же, в саду, тщательно пережевывая пищу, с горечью вспоминая события прошедшего дня. Не напарись они с шавой над тех выродков, сейчас бы вы вместе сидели на базе, в кущевке, жевали пшенку с салом. А потом выкурили бы по трубке с шавиным табаком, который тот умело смешивал с коноплей и еще какими-то травами, и от которого не дуреешь, а только настроение улучшается. Травили анекдоты и байки, а теперь... Эх, Шава, Шава, хороший ты был мужик, не за хрен собачий сгинул из-за поганого выродка. В мыслях обращался к погибшему товарищу Железный.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 с грубо вырезанным именем на свежей могиле. «Это армянская, кажется», — сказал Капрал Доброгнев. «Второй чин в разъезде». «Кровищи много», — сказал сержант, повернувшись к Капралу. «Тут ни один этот чурка лег. Осмотрите лес». Доброгнев сделал знак рукой, стоявшим чуть в стороне Огневеду и Благояру, и те разошлись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 перевернув труп Петьки на спину и раскинув руки и ноги в стороны, одиночным в грудь, на вылет, точно в сердце. А эти двое мутанты, указал арбалетом на тела Миколы и Петьки Родослав, выродки и, похоже, родственники, добавил Доброгнев, пошевелив носком ботинка сначала шестипалую руку Мыковы, а потом безмозглую голову без макушки Так, чтобы лица обоих, и отца, и сына смотрели вверх. Смотри, командир, какое сходство. Взрыв гранаты. Разъезд сержанта Радослава услышал за 6 километров. Они были в хуторе Красном и намеревались двигаться к Цукировой балке. И дальше вдоль трассы М4 к Ростову. Третий день их звено патрулировало Кущевский район.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 И что ушли они из дома на охоту чтобы пополнить мясом загадочных велосипедистов семейные запасы и разжиться их имуществом а чем твой муж мыкова вооружен спросил тогда родослав дикарку нарочито мягким тоном от которого та подобралась побледнела видимо поняв что лучше не врать этому плечистому бритоголовому с грозным знаком молнии на правом виске человеку в строгой одежде. Как он собрался убивать этих чужаков? «Так это винтовка у него есть, снайперская, СВД называется», — отвечала напуганная баба. «Может это борщика вам налить, ребятки дорогие?»